Здравствуйте. Это вы доктор Шахов? Вы мне вчера звонили. Моя фамилия Верховский. Далев Николаевич, я вам звонил. Спасибо, что пришли. Проходите, садитесь. Пока Лизин отец шагал к креслу, Евгений Маркович успел разглядеть его мельком. Походка вальяжная, неторопливая, лицо лишь невежливостью не хлопочет. Наоборот, Выражение на нем надменное и слегка недовольное. Мол, я такой занятой человек, а вы меня тут по пустякам беспокоите. А Лизин отец уселся тем временем в кресло, сложил ногу на ногу, пристроил сцепленные пальцы рук на колено. Всем своим видом продемонстрировал, что ничуть не напуган, наоборот. Так о чем вы хотели со мной поговорить, уважаемый? Как вас там? Меня зовут Евгений Маркович. Я лечащий врач вашей дочери Лизы. Понятно. А какой вы врач, терапевт? Нет, я психиатр. Не понял. А при чем тут психиатрия? Насколько я понимаю, у моей дочери было отравление. Она какие-то там таблетки выпила. Разве не так? Да, все так. Если не считать, что она пыталась покончить жизнь самоубийством. Ну, не думаю, что все так трагично. Какое может быть самоубийство? О чем вы? Просто обычная глупость. Подумаешь, влюбилась девчонка, решила своего мальчика напугать. Мальчика? А вы разве не в курсе, что это за мальчик? Он же... Да знаю я, мне тетя Соня рассказывала. Звонила мне, да. Только что это меняет, не понимаю. Ну ладно, это не Лизин был мальчик. Разве есть разница? И вообще... Всё, что происходит с моей бывшей женой, меня абсолютно не волнует. А с дочерью? Что происходит с дочерью, вас волнует? Лев Николаевич нервно мотнул ногой, сердито свел брови и прикрыл глаза, всем своим видом показывая, как ему не нравится этот вопрос. И ответил тихо, но с вызовом. Да, представьте себе, конечно, меня это волнует. Она же моя дочь. Но я еще раз вам повторяю, Я не живу в той семье, и что там происходит, не отслеживаю. Моя дочь уже не ребенок, она имеет право на обособленную личную жизнь. И я не понимаю вообще, что вы от меня хотите. Я хочу, чтобы вы услышали меня, Лев Николаевич. Лиза хотела умереть, понимаете? Она решила убить себя. И вы еще можете после этого спрашивать, чего я от вас хочу? Да не надо драматизировать, я вас умоляю. Хотя глупый поступок, согласен. Как она сама-то его объясняет? Все-таки несчастная любовь? Я прав? Хуже. Все гораздо хуже. У вашей дочери диагностировано психическое расстройство. Понимаете вы это или нет? Лев Николаевич снова перекинул ногу на ногу, зло посмотрел на доктора, проговорил быстро, не думая ни секунды. У моей дочери не может быть психического расстройства. Не надо меня пугать. Не может быть и все тут. Почему? Да потому что она моя дочь. Я вам не позволю. Я жаловаться на вас буду в конце концов. Еще чего не хватало. Психическое расстройство. Такой позор. Да, я буду жаловаться. Жалуйтесь. Только на что вы будете жаловаться? На злую судьбу? Или на самого себя, может? Но в конце концов вам все равно придется принять, Перестаньте, я не хочу вас слушать. Я вам повторяю, у моей дочери не может быть психического расстройства и точка. И вообще, я не понимаю, чего вы от меня добиваетесь. Денег на лечение дочери, да? Так озвучите цену вопроса. Я дам вам денег только для того, чтобы вы оставили меня в покое. Нет, не нужно мне денег. Тяжко вздохнул Евгений Маркович, отводя глаза в сторону. А чего вам тогда нужно? «Я врач. Я хочу помочь вашей дочери. Только и всего». «Так я и спрашиваю поэтому: Какова цена вопроса?» «Я же вас прекрасно понимаю. Не надо делать хорошую мину при плохой игре. И понимаю, что вы сейчас меня шантажируете. Ведь никто не хочет иметь родственника с официально признанным психическим заболеванием. И я не хочу. У меня новая семья, у меня новое серьезное дело, и... И вы можете идти, Лев Николаевич. Спасибо. Что это значит, не понял? А то и значит. Вы можете идти. Я вас больше не задерживаю. Идите и живите дальше в новой семье. Будьте счастливы. А зачем вы тогда меня вызывали, отрывали от дел? Объясните. Ну, простите за беспокойство. Знаете, как сказал кто-то из классиков? Если надо объяснять то не надо объяснять. Идите, идите.